В это же самое время между человеком в карете и человеком в плаще шел живой разговор. Речь шла о ком-то отсутствующем. Итак, решено, значит. Да, мансеньор, но только если орел становится змеей. Итак, когда вы получите вторую половину того распятия, которое я вам дал? Я буду знать. Что это значит? Старайтесь заслужить и сохранить его доверие. И заслужу и сохраню, мансеньор, потому что я преклоняюсь перед этим человеком, который по своему уму, воле и мужеству сильнее самых великих мира всего. Я преклонил пред ним колено, как перед одним из тех мрачных божеств, стоящих между Бахмани и ее почитателями. У него одна задача — обращать жизнь в ничто. Хм. Эти аналогии бесполезны и неточны. Повинуйтесь ему, только не стараясь рассуждать, почему вы должны повиноваться. Пусть он говорит, а я буду действовать. Я в его руках, как труп, по его любимому выражению. Он видит мою преданность уже по службе у принца Джальмы. Скажи он мне только «убей». И этот царский сын... Не воображайте ничего подобного ради Бога. Слава Богу, таких доказательств вашего подчинения от вас не требуют. Я делаю то, что мне велят. Бахвани видит меня. Нисколько не сомневаюсь в вашем усердии. Ваше Пресвященство! я знаю, что вы стоите, как живая преграда между принцем и многими пагубными замыслами. да. Так мне сказали о вашем усердии, умении влиять на молодого индуса, а главное, о вашем слепом послушании при исполнении приказаний того, кому служите. Да, и мне это нравится. И я решил открыть вам все. Ваше Преосвященство! Вы фанатически исполняете приказания того, кому служите. Это превосходно! Человек должен быть рабом того божества, которое он выбрал. Да, мансиньор. Мы друг друга прекрасно понимаем. Что касается награды, то вы знаете мое обещание. Награды? Я ее уже получил. Как так? Это уже мое дело. Прекрасно. Что же касается тайны... У вас есть гарантии? Достаточные. А кроме того, мансиньор, интерес дела, которому я служу, ручается за мое усердие и скромность. Это правда. Вы человек пылких и твердых убеждений. А главное, очень религиозный с вашей точки зрения. В наши нечестивые времена хорошо уже иметь хоть какие-нибудь убеждения. Кроме того, ваши убеждения дают мне право быть уверенным в вашей помощи. Я могу вас уверить по той же самой причине, по которой смелый охотник предпочтет одного шакала десяти лисицам, одного тигра десяти шакалам, одного льва десяти тиграм, одного уельми десяти львам. Что такое уельми? А это тоже, что дух относительно материи, клинок относительно ножен, аромат относительно цветка, голова относительно тела.